Глава вторая. Солнце и шаг. Дорога в назначенное место займёт не меньше трёх часов. Стрелковое, село, где убили маленькую хозяйку серебряного кулона, находилось на приличном расстоянии от Геническа, в которой я сейчас ехала. Заняв место у окна, бездумно уставилась на мелькающий пейзаж. Не люблю разговоры в дороге, потому и попутчиков тоже не люблю. Сейчас, пусть даже через тонкую преграду стекла, можно почувствовать себя свободной. Хоть на какое-то время откинуть в сторону все мысли, которые не покидают при ходьбе по грешной земле. Старенький микроавтобус вёз к южнейшей точке Херсонской области. Обычно туда приезжают, чтобы подгореть, просолиться и залюбоваться. Стрелковая находится на границе с Крымом. Конечно, нет той зелёной роскоши горы и плещущих синих волн, но есть другая не столь броская, но пышущая жаром, золотая под коркой соли. Я покрутила головой. Слева и справа — земля, засеянная солнцами. Чёрные круги, обрамлённые жёлтыми лепестками, поворачивались к солнцу, простирались аж до горизонта. Сухая, зелёная, золотая скифская степь сливалась с небом. Небо было июльского цвета, синее-синее, замершее над горячим воздухом. Ещё немного, и будет сиваж по правую руку, наше гнилое море. Маленькое, но отчаянно солёное. Впрочем, тут и так будет соль на губах, языке, ладонях. Даже сквозь стекло ощущалось, как солнце горит, радостно целует землю. И сама вышла бы из бренного тела, стала горячей, сухой, с пылью и солью. И не ушло это чувство даже тогда, когда я ступила на вытоптанную дорожку возле неприметной коричневой остановки чтобы перескочить на другой автобус и добраться до Стрелкового. Уже выехав за окраину Геническо, я кое-как сумела сбросить степные чары. Место в этот раз досталось в самом конце автобуса, где изрядно попахивало бензином и было немыслимо жарко. Чтобы хоть как-то отвлечься, бездумно вынула из кармана мобильник и не менее бездумно принялась клацать игру с перепрыгивающим шариком. «Ой, ну просто невозможно!» Рыжеволосая соседка в открытом белом платье обернулась назад, жалуясь кому-то. «Жара, такая жара! Только поедешь отдохнуть, как на тебе!» «А ты хотела, чтобы был дождь?» — резонно возразил женский хрипловатый голос. «Нет, ну сама подумай, какие фотки получатся? Я же так быстро обгораю!» — пожаловалась рыжая. «Нефиг по морям тогда разъезжать!» — про себя хмыкнула я. Пальцы ткнули в раздел галереи, автоматически пролистывая фотографии. В основном виды города и природа. Несколько штук Олег в образе безшабашного гуляки из тыша-тыша феста, ибо нельзя было не щёлкнуть ради шантажа. Олег исчез, появилось новое фото. Парень в тёмной одежде, стоящий на берегу Днепра. Стройный, можно даже сказать худой. Вглядывается куда-то вдаль, в закатную речную гладь. Ветер развивает длинные каштановые пряди, которые он безуспешно пытается придержать правой рукой. В левой — ивовый прутик. На губах улыбка, добрая, почти детская. Он стоит в профиль, но я прекрасно знаю, что в тёмно-карих глазах спрятана та же доброта, что и в улыбке. Весь он угловатый, тонкий и чуть не складный, как оленёнок, и в то же время как-то по-особенному очаровательный. Сердце заныло. Нахмурившись, я резко пролистнула фото, заблокировала мобильник и уставилась в окно. «Ошибки надо исправлять. И неважно, прошлое это или будущее». Я вздохнула и прикрыла глаза, упорно делая вид, что не замечаю заинтересованный взгляд Рыжий. «Нет, дамочки на выезде, не хочу ни с кем болтать. Грабар? Тот, пожалуй, подошёл бы вам». Он бы сумел крутить любовь и делать одновременно работу. Я же в этом смысле занудна и нерасторопна. Мы въехали в Стрелковое. Колон в моём кармане неожиданно нагрелся. Угу, значит, следую верно. Энергетический контур так и подпекает. Когда автобус наконец-то остановился, я была готова молиться всем богам, что прибыла на место. Первым делом закинула вещи в гостиничный дом, такой без знаков, с минимумом мебели и абсолютным отсутствием какой-либо кухни. Впрочем, я сюда приехала не на морском бережочке нежиться, поэтому жилище сочла удовлетворительным. Оплатив хозяйке полногрудой красавице, весьма немолодой, три дня, тут же направилась в село, к дому, к которому так тянул горячий кулон. Его владелицу звали Кристина Далева, 6 лет, Воспитывалась матерью-одиночкой, Екатериной Андреевной, работающей в местной школе. Жили бедно, но довольно сносно. Ничем не выделялись, обычные люди. Серебряный кулон — подарок дедушки покойного отца, первого и единственного мужа Екатерины. Узкие пыльные улочки петляли меж домов. На траве возле покосившихся заборчиков невозмутимо паслись куры и гуси. Воинственно настроенная индюшка покосилась на меня, но после деловито отошла в сторону. Ветер шумел листвой деревьев. Стрелковая жила своей жизнью, далёкой от смерти, городового и слышащей землю, уныло бредущей вперёд. Сильно приближаться к дому Далевой я не стала. Видно, что мужских рук не хватает, ремонта давно не было. Но при этом двор, виднеющийся через невысокий забор, чистенький. На окнах аккуратные шторки в горошек, подоконники покрашены в ультрамариново-синий. А вот с крышей беда. «Ну да ладно, не моё дело». Сразу, конечно, хотелось подойти как можно ближе, даже если выйдет завязать разговор с Екатериной, но... Я замерла, стоя в густой тени лип и глядя на синие подоконники. Серебряный кулон, сжатый в руке, обжигал кожу. Только сейчас поняла, что никакого разговора я завязывать не буду. Ложь выйдет слишком неубедительной, а маньяк вряд ли не заметит, что им заинтересовались. Почему-то я была абсолютно уверена, что он здесь, в Стрелковом. Деревянная дверь скрипнула, и на пороге появилась молодая светловолосая женщина. Миловидная. Только горе перечеркнуло лоб глубокой морщиной и болезненно изогнуло уголки губ. Присыпала серебром и пряди. Она посмотрела на меня, молча, безразлично. Кажется, и вовсе не заметила. стало не по себе. Женщина медленно спустилась, свернула к невзрачному сарайчику. Отлично. Я быстро приблизилась, глубоко вдохнула горячий воздух, сосредоточившись на ощущениях. Из земли поднялись невидимые спирали и обвили мои ноги. По телу пробежала жаркая волна, голова пошла кругом. Внутри словно загорелось маленькое солнце. Земля хорошо знает свою служительницу и всегда откликается на зов. Перед глазами опустилась туманная пелена, а в ушах загудела. Миг, и две реальности закружились, расслоились, одна перекрыла другую. На задний план отошло июльское солнце и пронзительный знойный день. Запахло яблоками и свежей сдобой. За окном опустился летний вечер. В зоне видимости появился телевизор, показывавший мультфильм про каких-то животных. Взгляд уперся в розовые тапочки и брошенного на полу плюшевого зайца. «Кристина!» — звонко окликнули с кухни. «Ужинать!» «Иду, мам!» — крикнули мои губы детским тонким голоском. «Спрыгнуть с дивана — совсем ерунда. Это не то, что вчера с дерева. Колька сосед научил же. Хорошо, хоть мама не видела, а тот точно в углу стоять пришлось бы». Побежав в припрыжку на кухню, тело резко замерло. Меня звали, но не голосом, а проговаривая древний призыв, без слов. Сознание ребёнка запаниковало. Сознание, слышащее землю, моё собственное, с горечью усмехнулось. Секундной растерянности хватило, острый укол в шею, боль, страх. Из горла вырвался крик, но тут же сменился сипением. Я охнула и разорвала связь с жертвой. Земля под ногами дрогнула, а к горлу тем временем подобралась дурнота. «Бррр, ещё мне набираться опыта и набираться. Слышащая землю не должна пропускать чужие эмоции через себя». «Вам плохо?» — раздался женский голос, полный сочувствия и участия. Опершись на ствол липы, я мутным взглядом обвела всё вокруг. Настоявшей возле забора Екатерине, зрение упорно отказывалось фокусироваться. «Нет-нет, порядок», — ответила я, выдавив слабую улыбку. «Это всё жара. Не подскажете, как пройти к морю?» Стандартная фраза. Каждый второй сейчас это спрашивает. «Сумасшедшая», — мелькнула мысль в её глазах однако, видимо, решив, что это исключительно моё дело, треснет солнечный удар по макушке или нет, Екатерина махнула в сторону базы отдыха. «Туда. Обойдёте, потом прямо. Как раз и выйдете». «Спасибо», — пробормотала я, быстро покидая узорчатую тень лип и оставляя старенький домик с ничего не понимающей женщиной за спиной. «Говорить с теми, кто пережил горе, не моё. Тросливо? Да». Но мне хватает своих проблем, от чужих становится и вовсе невыносимо. Шагая по широкой дороге между бетонных стен, что вела прямо к дикому пляжу, я проклинала лешье, везде песок и анализировала увиденное. Итак, имеем весьма скудную картину. Покойная Кристина не видела лица нападавшего, да и почувствовать толком не успела. М да. Я прицепилась за ветку и ругнулась под нос. С детьми тут плохо. Ауру или движение энергии они уловить хоть и могут, но распознать не в состоянии. Тут даже наличие кулона мне никак не поможет. Кстати, надо будет его вернуть матери. Только не сейчас, чуть позже. Так что, хочешь или нет, а идти по домам других жертв необходимо. Ветер ударил с размаху, заставив задохнуться. Я остановилась. Там, в метрах десяти от меня, шумело море. На некоторое время все мысли исчезли. Хоть я его и не люблю, хоть и... Под ногами шуршал битый ракушняк. Я приблизилась к самой кромке. Вода тёплая, совсем близко, с мутной прозеленью. С берега, лазурно-голубая, присыпанная пылающим серебром. Солнце словно раскидало свои лучи и бросило горстью монет в мягко накатывающие волны. Смотреть даже больно, так и слепит, так и не даёт отвести взгляда. Ветер рассмеялся, растрепал мои волосы, ухватил одежду невидимыми руками. А небо тут бескрайне синее, июльское, чистое. Так бы стояла и стояла, позабыв обо всём на свете. В кармане завибрировал мобильник. Я глянула на высветившуюся фамилию и хмыкнула. Грабар. Конечно. Кто ж ещё? Ты где поинтересовался он а я на море ехидно протянула я цитируя рекламу олег только фыркнул пряча смешок если кому скажу что колесник решила позагорать не поверит и оокестит в руном а ты не говори лениво произнесла я отходя подальше от нахальных волн так и норовивших намочить обувь как дела с нами расплатились за дело ракевичей — довольно сообщил он. — Но я звоню не поэтому. — Мог бы и порадовать, — буркнула я, присаживаясь и касаясь ладонью воды. — Нет, глупо, конечно. Вода может ответить только дышащим морем, но никак не мне. — На тебя тут открылась призанятнейшая охота, — сообщил Олег таким тоном, словно поздравлял с днём рождения. — Весть неприятная, но как-то не сказать, что неожиданное после ночного визита особенно. «Кто?» — сухо спросила я. «Дом говорит, что это чужак, и солоные его следы, но почувствовать не может даже он. Жалуется, что крыша скоро потечёт, если вовремя не обратить внимание Жека». Я только хмыкнула и медленно побрела по берегу бездумно и безотчётно, будто пытаясь найти ответ на загадку там, где его не было. «Он всегда жалуется?» Такой уж у меня дом. Может, просто всё же стоит обратить на него внимание? Снисходительно поинтересовался Олег. Я только пожала плечами. Гарабар не мог этого видеть, но прекрасно чувствовал мой настрой. «Смотри по сторонам в оба», — вдруг глухо произнёс он. «И выпей на ночь успокоительное». Последнее заставило озадачиться. Так что я даже остановилась. «Это ещё зачем?» «С твоей манерой спать урывками я не смогу растолковать ни один сон», — недовольно протянул Олег. «Это не просьба, это приказ». Неожиданно дунул такой порыв ветра, что кожа покрылась мурашками от холода. Сидевшая рядом девица в откровенном розовом купальнике даже не поёшилась. Возившийся с пасочками и лопаткой маленький ребёнок тоже. Я нахмурилась. «Что ещё за история?» и поняла, что Олег ещё говорит, но я уже порядком прослушала. «Что-то надо будет и тогда...» «Что-что?» — переспросила я. «Колесник, у тебя там тазик вместо головы?» — обозлился он. «Спрашиваю, что тебе нужно и как долго торчать будешь там? Городовой ответ спросит, за ним это не заржавеет». Я поморщилась. «Я поморщилась». Новый порыв ветра заставил отойти назад и внезапно озарила мысль. «Узнай, что известно про сеть нашего маньяка». «Сеть?» В голосе Олега появилась озадаченность. «Какая ещё, к чёрту, сеть? Они были убиты ножом». «Тоже мне втолковать или снов?» фыркнула я. «Узнавай, это может оказаться важной деталью». «Хорошо», вздохнул он. «Слушаю и повинуюсь, мучительница!» С последним я была крайне несогласна. Обычным учителем в нашем тандеме выступал как раз он. Ветер вдруг стал мягким и ласковым, оберегающим от палящего солнца. Обернувшись, я успела разглядеть, как на стенке внушительного здания магазина мелькнула тень. Быстро-быстро. Только следы на песке остались. Обычные, человеческие, не слишком большие. «Хм, за мной уже следят? Только неужто искомый мной маньяк умеет повелевать ветром?» Олег что-то буркнул на прощание и отключился. Решив, что он прав и смотреть надо действительно в оба, я решила на время оставить Стрелковое и проехаться в Счастливцево, знаменитое своими солёными озёрами. Однако добраться туда так и не получилось. Голова неожиданно начала раскалываться, а дышать густым горячим воздухом стало практически невозможно. Выматерив от души южное солнце, которым ещё недавно так восхищалось, я поплутала по улочкам и забрела в первый попавшийся магазин. — А цены тут, дай бог! — хмыкнула, изучая небогатый, но вполне удовлетворительный выбор. — Что ж, я сюда приехала не есть, хотя не отказалась бы от какой-либо сносной кафешки. Но вот чего нет, того нет. Дикий отдых, чтоб его. Прихватив воды, кофе, хлеба и колбасы, молча сгрузила покупки у кассы. Продавец, девица необъятных форм и, кажется, весьма активной жизненной позицией, пробила товар. Вернувшись в гостиничный дом, я едва не столкнулась с девушкой в неприлично коротких джинсовых шортах и малиновой майке. «Ой!» — охнула она, поправив огненно-рыжие кудряшки. «Извините. И снова «Ой, мы же ехали вместе в автобусе!» Этого ещё не хватало. Выдавив вежливую улыбку, я кивнула. «Да, здесь, по сути, можно приехать только в одно место». Девица разулыбалась, хотя сказала я откровенную чушь. Хоть тут и дикие пляжи из цивилизации явный напряг, гостиничных домов, больших и маленьких пруд-пруди. Но, видимо, это судьба. Девица, кстати, была не такой уж страшненькой. Точнее, совсем даже не страшненькой, может, и не слишком болтливой. «Дина, я зонтик не взяла!» Послышался уверенный голос, и рядом с рыжей появилась миловидная брюнетка. Дина насупилась, разом позабыв обо мне. «Почему? Он же не тяжёлый!» Я только хмыкнула. Обе девчонки тут же уставились на меня, словно заподозрили что-то нехорошее. «Ваша подруга права. — мягко произнесла я. — Просто у моря сильный ветер, зонты впрямь лучше не брать. Они переглянулись и как-то синхронно кивнули. — Да, чувствуется, — неуверенно сказала Дина и поправила с полшую с плеча тонкую лямку майки. — Вот же ж барышня, вечно у неё что-то спадает. — А вода тёплая? — требовательно спросила брюнетка. — Я пожала плечами. — Не скажу даже, не пробовала. Девочки вновь озадаченно на меня посмотрели, но благоразумно смолчали. Вежливо распрощавшись, мы, каждый направился в свою сторону. Правда, благодаря чуткому слуху, я всё же разобрала. Странная, красивая, но странная, будто не на отдых приехала, а на пытки. Я лишь криво улыбнулась, поднимаясь по деревянной лестнице на свой второй этаж. Именно, раскрасавицы, так оно и есть. Чёрта с два я бы сюда явилась по своей воле. Первым делом сунула продукты в холодильник и приняла душ. Стало чуть легче, но намного Голова гудела, и глаза предательски слипались Всегда так в жару. Воздуха не хватает и полная сонка-дримка. «Только пусть глаза отдохнут», — решила я, садясь на кровать, а потом откидываясь на подушку. «Шума моря здесь не услышать. Только ветер, только голоса и порой моторы проезжающих за забором машин». Возможно, не такое уж плохое место. Но об этом подумаю послезавтра. Завтра — Счастливцево и Приозёрное. Заглянуть в оба посёлка, поискать следы погибших женщины и старика. Хоть что-то должно было сохраниться. Земля же помнит, кто по ней ступал, а дома должны были сохранить ауру. С Кристиной вышла незадача. Впрочем, с детьми всегда так. Слишком быстро истаивает энергетический контур, по нему ничего и не прочтёшь. Эх. Сон накатил удушливой волной, тяжелой и непоправимой. Сознание погрузилось в состояние оцепенения и безразличной лени. — Упрямая! — прошелестело море на ухо. — Упрямая! Я вздрогнула, попыталась открыть глаза, но ничего не вышло. Мигом затопила паника, сердце застучало в висках. — Нет, что это такое? — Боишься, — прошипел морской отбой. — Правильно. Ветер пошевелил мои волосы, огладил щеку, смешливо пощекотал губы. Вокруг не было непроглядной тьмы. Все заслало оранжево-серое полотнище, словно я сквозь закрытые веки, Смотрела на солнце. стало нестерпимо горячо, пальцы непроизвольно сжались, загребая битые ракушки и песок. -ш -ш. Сильные руки неожиданно стиснули меня, будто стремились задушить. Я дернулась пытаясь освободиться, но потерпела неудачу. Паника исчезла, вместо нее нахлынула злость. Опять этот дурацкий сон. Ну ну... «Тише!» — довольно проурчали мне на ухо. А хватка и впрямь стала не столь сдавливающей. «Спокойно. Я не причиню тебе зла». Послушно замерла, чтобы нащупать энергетический поток ауры моего пленителя. Только потянулась, и вдруг словно резко окатила кипятком. Я охнула и зажмурилась. Хотя это было и бестолку, всё равно ничего вокруг не видела. Он что-то ещё сказал, но я не разобрала. Хотелось выть побитой собачонкой. Больно. Чёрт, как же больно! Да до кого же, в конце концов, я дотронулась? Аура безумно сильная, тут даже приближаться нельзя. «Смело, но неосторожно», — прошептали рядом. Но я уже не слышала. Жар затопил полностью, сознание растворилось в обжигающей дымке. По моему телу скользили чьи-то руки, ласкали, гладили, сжимали. А может, не руки вовсе, скорее уж упругие потоки тёплого воздуха, но не ветра. Неужто всё же поймало солнечный удар, и теперь уже и глюки пошли? Мелькнула мысль на краю сознания. Тоже мне героиня! Тихо рассмеялись погладили по волосам и неожиданно ласково поцеловали в висок. Злость внутри мешала с горечью, обидой, бессилием, хотелось сжать кулаки и что есть силы врезать. Неважно, куда попаду, лишь бы побольнее. Только обе моих руки сжали и вдруг начали целовать пальцы. Я вздрогнула и тут же онемела, не понимая, что происходит. Слишком странное издевательство, слишком непонятное. «Отпусти!» — еле слышно прошептала пересохшими губами. «Нет!» — твердо, но тихо выдохнула море. «Нет!» «Покорись!» Мира вокруг не стало. Я понимала, что проиграла, почти проиграла, что-то невероятно могущественное и древнее подавило волю, заставляя превратиться в рабыню стихии. Из заколдованного оцепенения вырвал оглушительный звон металла. Я резко вскочила и непонимающе уставилась на пол. На бежевом коврике лежал странный предмет, напоминающий грубо изогнутый крюк для рыбной ловли. Внезапно за окном раздался крик, женский. Поборов головокружение, я поднялась и подошла к балкончику, довольно хлипкой конструкцией из сваренных металлических прутьев, выкрашенных белой краской. Взору открылась детская площадка. Синяя горка, лесенки, песочница, разбросанные игрушки, узенькая беседка с дешёвыми пластмассовыми стульями, которые можно встретить в любой пивнушке. Ревущий мальчик в голубых шортиках и съехавший на бекрень кепке отчаянно утирал измазанную мордашку одной рукой, а второй лупил по земле. Возле него хлопотала заботливая носитка и пожилая женщина. Так, понятно. Всего лишь звуки реального мира. А я уже чуть не новоображала чёрт знает что. Зябко передёрнув плечами, несмотря на стоявшую летнюю духоту, я села на кровати. Путешествие к морю явно идёт не так, как мне того хочется. Сны стали слишком странными, вязкими, почти реальными. Кто-то играет со мной, зная, что можно подёргать за ниточку, словно марионетку, и заставить быть покорной своей воле, а потом выбросить. Голова соображала плохо. Я бездумно смотрела на белую стену напротив. «Интересно, что мне вечером скажет Гарабар? Ведь каждый раз он складывает новый кусочек мозаики в свои сюрреалистические картины снов». Я забралась с ногами на кровать, потёрла виски. «Так, хватит страдать». С первого раза с Далевой ничего не вышло. Но это не причина не попробовать сыграть повторно. К тому же... Я вздрогнула. Вот идиотка же. Тень на стене. И странное дуновение ветра. За мной спокойно кто-то может следить и передавать информацию о каждом шаге тому, кто потешается надо мной каждый раз. Сделав глубокий вдох, я бросила взгляд в сторону стола, на котором стояла банка кофе, чашка и стикеры с сахаром. Так, внутрь всё равно ничего не лезет, а вот кофе не помешает. Вообще, скажу честно, быть слышащей Землю — это не только бесконечные поручения городового, опасные ситуации и возможность свихнуться, не дожив до старости. Слышащая Землю — это знание, неподвластное обычным людям. Это когда к тебе прислушиваются существа разных миров и уровней, потому что связь с Землей священна. Я не ощущаю голода так, как остальные. Меня кормит Земля. Конечно, человеческая пища всё равно нужна, но не так, как остальным. Кстати, полезное умение. Во вред свой дар я никогда не использую. Нельзя. Я щёлкнула кнопкой чайника, разорвала сахар и сыпанула в чашку. Дар — не совсем верное слово. Талант — уже ближе. Но всё равно не совсем то. Каждый человек может что-то по-своему, так как не может никто другой. Вот и слышать землю. Каждый из нас делает это только так, как позволяют силы и возможности. Коричнево-золотистые гранулы последовали за сахаром. Забурлила закипевшая вода, чайник громко щёлкнул. Я залила кофе кипятком, ноздри защекотал приятный аромат. Можно ли угадать, сколько родится слышащих землю, читающих сны и так далее? Ответ — нет. Можно ли знать, что кто-то будет левшой, а у кого-то учудит рецессивный ген, и глаза вместо тёмных будут светлыми? Не бывает? Поверьте, в этом мире бывает всё. Подхватив чашку, я вышла на балкон. Недавно шлёпнувшийся мальчишка уже забыл и думать о своей беде и лопал шоколадку. Три немолодых женщины о чём-то увлечённо разговаривали в беседке. За забором стояла машина с распахнутой дверцей доносились звуки какой-то летней песни. Я задумчиво уставилась на крыше домов. Море отсюда не видно, и слава богу. Итак, что следует сделать в ближайшие часы? Разузнать про тень. И попытаться ещё раз нащупать след Далевой. Екатерина меня спугнула, но не будет же она круглосуточно ходить вокруг дома. Я сделала глоток, приятный жар скользнул в желудок. Уж такая привычка — пить кипяток и в жару, и в холод. Горобар только у виска крутит. Порыв неожиданно налетевшего знойного ветра заставил вздрогнуть. Показалось, что есть в нём что-то неправильное, слишком живое и любопытное, желающее схватить в кольцо и сдавить изо всех сил. Я чуть приподняла свободную руку и подставила ладонь под поток воздуха. Ветер тут же ослабел, пощекотал ладонь, словно извиняясь. Я хмыкнула. Вот так-то. И тут же нахмурилась. Степь и море. Ну, конечно. Эта мысль у меня уже была, но тогда так и проскользнула мимо. А ведь кому делать первый шаг, как не им? Я прокинула остатки кофе в себя, из номера донёсся звонок мобильного. Искренне озадаченная, кто бы это мог быть, ведь Олег так быстро не расшифрует, ему вообще лучше бы ночи дождаться. Покинула балкон. Взяв мобильник, я озадаченно уставилась на экран ни имени из телефонной книги, ни незнакомого номера. И заставка — непривычное здание художественного музея, которое я клацнула месяц назад, а мерно накатывавшиеся на берег зеленовато-голубые волны. Сглотнув, я нажала кнопку вызова и поднесла трубку к уху.